Глава 16. Звездная система Союза независимых планет «Абригадо». Легкий крейсер «Фульшион». Три часа спустя. Райан добрался до своей каюты спустя лишь три часа, как все закончилось. Десантные боты в спешке доставили его и всех остальных обратно на корабли, которые висели на геостационарной орбите над «Абригадой-3». По прибытии на борт они все попали в цепкие лапы корабельных медиков, навыки которых были необходимы почти всем из их группы, а некоторым требовалась и срочная медицинская помощь. Раненная девушка из команды Нероуза едва не умерла от потери крови. Если бы не медицинская помощь, оказанная ей медиком из огневой группы МакМертона, она вряд ли дожила бы до того момента, как ее доставили на корабль. Том видел, как ее в спешке увозили из шлюпочного отсека на носилках. Следом за ней отправили Даниэля Нероуза. Бледный от боли и потери крови, он прижимал к груди то, что осталось от его кисти. райн успел перекинуться с ним парой слов, когда они поднялись на борт фальшиона, прежде чем его увели медики. Друзья хорошо знали друг друга. Том с горечью разглядел на лице друга терзающую его боль, которую не заглушили легкие обезболивающие, выданные ему людьми Серебрякова. В той или иной степени помощь требовалась всем». Даже Райну младшему пришлось побывать в заботливых руках эскулапов, которые продезинфицировали полученные царапины, а глубокий порез на правом бедре промыли и зашили, едва ли не выгнав его из медотсека, спеша заняться другими ранеными. Следующие два часа прошли в бесконечной рутине из составления рапортов и отчетов о произошедшем на поверхности планеты. Под конец всего этого Тома отпустили, и он кое-как добрался до своей каюты. Дойдя до туалета, он оперся руками о раковину и включил воду. Из зеркала на него смотрел уставший, бледный человек. Пальцы, сжимавшие раковину, дрожали. Адреналин, который до этого бушевал в крови, побуждая мозг действовать и отсекал лишние мысли, выветрился. Накопившаяся усталость и нервное напряжение навалились со всей силой, открывая измученному разуму пережитое. И это было самое страшное. Картины случившегося прокручивались в его мозгу с поразительной, почти пугающей четкостью. Несмотря на утомление, Райн помнил каждую секунду, каждый миг из случившегося. Перед глазами встала картина прекрасного зала для приемов, который превратился в место для кровавой бойни. Вместе с воспоминаниями в нос ударил резкий запах крови. Том в один миг оказался возле унитаза, выворачивая в него содержимое своего желудка на протяжении нескольких минут, пока тошнота не отступила, и он не смог привалиться спиной к переборке. «Звездная система Союза Независимых Планет. бригаду Легкий крейсер Полтава. Семь часов спустя. Я еще раз хочу выразить благодарность вам и вашим людям», — произнес Хьюго Вилм с экрана. «Как я уже сказал, произошедшие события ужасны». «Если бы не великолепные действия ваших людей, я даже боюсь представить, что могло бы произойти?» Мэнинг мрачно смотрел на экран перед собой. Тут даже и представлять не нужно, подумалось ему. Мы бы все стали трупами. Кивнув изображение губернатора, он спросил. «Уже известно, что именно произошло?» «Примерно». Губернатор протянул руку куда-то за пределы экрана и взял лежащий рядом с ним планшет. «Благодаря действиям ваших людей, подразделениям, гвардии...» Произнеся последнее слово, он поморщился. «В общем, им удалось найти несколько террористов, оглушенными и ранеными. Еще несколько попытались сбежать из здания, прикинувшись гражданскими, но гвардейцы полковника Больтера смогли схватить как минимум нескольких. В данный момент они переправлены прямо сюда, на базу гвардии, на плато Мангельвана». Он наклонился к планшету в поисках нужной страницы документа. Сразу после инцидента гвардейцы СНП со всей доступной им поспешностью переправили губернатора и его сыновей в самую укрепленную точку на планете. Таким местом как раз и была база, где расквартировывались подразделения гвардии. На допросах некоторые из них признались, что целью их плана был захват меня и моих сыновей. живыми... по возможности...» При этих словах его руки, державшие планшет, дрогнули. «Они собирались устроить показательную казнь и использовать моих сыновей как рычаг давления на планетарную администрацию. Цель этого, по их словам, состояла в том, чтобы получить независимость для системы». Лестер фыркнул. «Бред. Простите, губернатор, но они же не могли всерьез рассчитывать на подобный исход». «Еще раз простите, губернатор, но ни ваша жизнь, ни жизнь ваших сыновей не стоит подобной цены». Хьюго Вилм смотрел в камеру несколько секунд, прежде чем усмехнуться. «Не утруждайте себя извинениями, Мэнинг. Я прекрасно понимаю, что вы правы». Хьюго вздохнул и, взяв стоящий рядом с ним стакан, в котором, судя по цвету, была вовсе не вода, сделал глоток. Лестер тем временем продолжал. Даже если бы ему удалось задуманное, через полтора, в самом крайнем случае два месяца на орбите уже висела бы ударная группа. Союз не позволил бы каким-то диссидентам взять под личный контроль столь важную планету, как Абригаду-3. Она является, по сути, одним из главных поставщиков продовольствия для ближайших промышленных миров Союза независимых планет. «Я абсолютно с вами согласен, Лестер». Но я не могу еще как-то объяснить произошедшее. «Все это...» — он взмахнул планшетом. «Их собственные показания. Я и мои люди находимся в таком же недоумении, что и вы. Случившееся просто не укладывается у меня в голове. Столько жертв, и все ради этой, я бы сказал, несостоятельной идеи. Замка из песка, построенного на берегу перед самым приливом». Мэнинг вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Несостоятельная идея. Не самое удачное определение. Чудовищная катастрофа. Так будет точнее. По последним данным, во время теракта погибло почти 400 человек, из которых 212 были гостями на организованном приеме, а остальные – персоналом административного комплекса. Вам удалось узнать, каким образом они смогли проникнуть на территорию комплекса?» «И да, и нет». «Простите». Никто из схваченных нами террористов не признался в этом. Ну а наши специалисты смогли захватить также и транспорт, на котором они прибыли. В транспондеры захваченных флайеров были загружены опознавательные коды службы безопасности административного комплекса. Точнее, там было загружено два абсолютно разных набора кодов – Один принадлежал совершенно легальной грузовой фирме, занимающейся перевозкой легких грузов. А вторым был набор кодов, который соответствовал машинам службы безопасности комплекса. Люди полковника Больтера смогли по записям систем контроля движения частично восстановить произошедшее. Машины террористов приблизились к комплексу с абсолютно легальным набором кодов. После смены курса они притворились транспортами службы безопасности для того, чтобы преодолеть внешний периметр охраны и высадиться в комплексе. Вероятнее всего, они опять планировали воспользоваться легальными кодами при отступлении. Но как они получили их? Сейчас, к сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Люди полковника бьются над этой проблемой. Компьютерные системы службы безопасности прекрасно защищены, и мы считаем, что у этих мерзавцев не было возможности получить к ним доступ извне, а значит... «Значит, кто-то их им передал», — закончил за него Мэннинг. «Верно». Хьюго Вилм отложил в сторону планшет и откинулся на спинку кресла. «Мы занимаемся этим делом». «Поверьте, для окружающих меня людей нет более важной проблемы, чем случившееся. То, что произошло, ужасно. Но хуже всего последствия, которые могут из этого проистечь. Я уверен, такой человек, как вы, в курсе происходящих событий в системах, что находится под моим непосредственным контролем. Нынешние события могут негативно повлиять на мои планы. Мы найдем тех, кто ответственен за это». «Можете не сомневаться?» «Я и не сомневаюсь, губернатор. Как ваши сыновья?» «Рана Хавьяра, хоть и выглядит страшно, но носит поверхностный характер. Его сейчас оперируют. Но меня заверили, что его жизни ничего не угрожает. Франциско, слава богу, не пострадал. Я знаю, что и некоторые из ваших людей были серьезно ранены». «Да, но это не повлияет на наши обязательства перед вами». «Кстати, об этом!» Губернатор выпрямился в кресле. «Я распорядился о дополнительной премии для вас и ваших людей. За то, что вы сделали для спасения наших жизней!» Лестер кивнул. Он уже знал о дополнительном переводе, который вскоре будет сделан на счет их компании. И не собирался от него отказываться или строить из себя благородного рыцаря. Они были наемниками и проливали свою кровь за деньги, это была их работа. Как скоро вы планируете начать действовать согласно тем задачам, которые мы поставили перед вами? Мои корабли уйдут с орбиты через четыре дня и приступят к своим обязанностям. Прекрасно. В завершении я бы хотел обсудить некоторые вопросы касательно графика сопровождения конвоев с Лабертона. База Рейнского протектората Турин. Местоположение неизвестно. Спустя два дня после инцидента. Громада линейного крейсера зависла в 10 километрах от станции. Вместе со своим флагманом также поступили корабли сопровождения. Дивизион легких крейсеров и дивизион эсминцев, которые представляли собой корабли эскорта для контрл-адмиральского флагмана. Скромная свита для такой персоны, но гораздо более незаметная, нежели полная эскадра, которой командовал прибывший на корабле офицер. Передав нужные опознавательные коды, крейсеры и корабли сопровождения вышли на стационарную орбиту рядом со станцией. Она висела над никчемным куском безжизненного камня, который был спутником газового гиганта. У системы, в которой находилась база Турин, не было даже названия, только буквенно-цифровое обозначение. От крейсера... Отделилась крошечная на фоне туши крейсера точка. Небольшой десантный бот медленно выплыл из шлюпочного отсека на левом борту боевого корабля. Сориентировавшись с помощью маневровых двигателей, пилот челнока направил его к станции. Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы преодолеть разделявшее крейсер и станцию расстояние и затормозить для стыковки. Вильям стоял в шлюпочном отсеке станции, нервно дергая себя за воротник нового кителя. Старый был безнадежно испорчен пятнами крови, и комплект формы пришлось поменять, когда он оказался на небольшом курьерском корабле, который официально находился во владении Рейнской торговой компании. На самом же деле он был приписан к местной резидентуре и подчинялся лично Луи Верлю. Доставив форсети на Турин, капитан Курьера оставался рядом со станцией ровно столько, сколько было нужно, чтобы заполнить резервуары реакторной массой, и сразу же покинул систему для того, чтобы вернуться обратно на Абригада-3. Жесткий воротник натирал шею именно в том месте, где виднелось несколько довольно неприятных садин. Очередь винтовочных зарядов ударила в стену совсем рядом, и каменная крошка шрапнелью ударила по капитану, оставив с десяток неопрятных отметок и царапин, которые мерзко соднили, раздражаемые жесткой тканью. «Успокойся». Вместе со словами до него долетел аромат трубочного табака. «Я спокоен», — ответил Вильям, и в очередной раз оттянул жесткий воротник. Из-за спешки, с которой пришлось возвращаться, чтобы не пропустить прибытие контр-адмирала Рабиновича, он решил не проходить процедуру, регенеративного заживления кожи, предложенную ему, и сразу же вернулся к исполнению своих обязанностей. И теперь он немного жалел об этом. «Сергей, один черт знает, какие приказы привез с собой Рабинович», сказал он, глядя, как будто с адмиралом на борту заходит для стыковки. «Ну, в чем я уверен, так это в том, что они вряд ли доставили нужные нам детали для ремонта крестоносца». «Как думаешь, господин контрол-адмирал не будет против, если мы снимем их с его красавца?» Шепотом спросил тот, наклонившись к Вильяму. Услышав неожиданное предложение начальника станции Турин, Форсетти не смог сдержать смешок, который заставил нескольких офицеров более старшего ранга, что так же, как и он, ожидали прибытия адмирала, бросить недовольные взгляды на своего младшего коллегу. «Я думаю, что он вряд ли обрадуется такому предложению, Сергей. С другой стороны, передавать запрос предстоит тебе». «А кто говорит о запросах?» Ремонтник усмехнулся себе в усы. «Просто какой-нибудь темной ночью я пошлю туда Симона с его бригадой. Обещаю, никто ничего не заметит». Вильям едва удержался от нового смешка, Представив себе картину, как гипотетической ночью люди Сергея полетят скручивать сенсорную аппаратуру столько, только что прибывшего линейного крейсера. Небольшой шутливый диалог позволил ему несколько развеять мрачное настроение. Когда он и Верль смогли наконец добраться до торгового представительства протектората, которое являлось крышей для местной разведывательной резиденции, Луи развернул бурную деятельность для того, чтобы узнать о произошедшем как можно больше. К сожалению, на сбор информации с помощью разветвленной сети информаторов и агентов раскинутой Луи ушло слишком много времени. Фарсете улетел раньше, чем его люди успели прийти к каким-либо однозначным выводам. Перед отлетом Вильяма Луи пообещал со следующим же курьером прислать на Турин всю информацию, что ему удастся собрать. Сейчас же Форсетти не знала произошедшим ровным счетом ничего. Точнее, это было не совсем так. Он доставил довольно точные сведения о кораблях наемников, которые были наняты губернатором Вилмом для защиты гражданского судоходства в подконтрольном ему секторе. Подобный вариант развития событий не был учтен в первоначальных планах и сейчас грозил доставить определенные неудобства тем скромным силам, которые были брошены на эту операцию. Прозвучал громкий звуковой сигнал, оповещающий о том, что стыковка произошла успешно. Этот звук отвлек капитана от его мыслей. В дальней части стыковочного коридора, который протянулся через шлюпочный отсек к причалившему боту, загорелись зеленые огни, оповещающие персонал о том, что герметизация прошла успешно и соединение стабильно. Мощные, противовзрывные створки-шлюзы разъехались в стороны. Из них показался невысокий, коренастый человек в серой форме военно-космического флота Рейнского протектората. На его форменных эполетах красовались две серебристые четырехконечные звезды, подчеркнутые кроваво-алой полосой, означавшие звание контрол адмирала Несмотря на довольно грузную фигуру, Максим Рабинович ловко оттолкнулся от края шлюзового кольца, перенося свое тело в короткую зону нулевой гравитации, которая разделяла бот и станцию. Форсетти отметил, с какой легкостью и умением было проделано это простое движение – Контрол-адмирал преодолел переходной коридор по идеально прямой траектории, что было возможно лишь при хорошем знании того, как тело ведет себя при нулевой гравитации и умении придавать ему нужное направление. А это было удивительным для человека, который прослыл кабинетным адмиралом, не состоявшим на действительной службе. Офицеры, подобные форсети, всегда относились к своим кабинетным коллегам с определенным скепсисом. В каком бы звании тени находились? Для Максима Рабиновича это была первая операция, над которой он получил единоличное командование. Определенную роль в его назначении сыграло то, что план операции был разработан самим контр адмиралом и ему пришлось задействовать все свои связи, чтобы продавить его через штаб флота. Подлетев... К самому концу стыковочного рукава Рабинович ловко ухватился за хромированные поручни, которые опоясывали переходной шлюз и, изменив траекторию отработанным движением, переместился в зону действия генераторов поля искусственной гравитации станции. Боцманские дудки поприветствовали прибывшего. Как командующий станцией Сергей вышел вперед. «Прибыл контр-адмирал Рабинович!» Громко объявил он на весь шлюпочный отсек и отсалютовал. Контрул-адмирал кивнул. «Разрешите подняться на борт?» «Разрешаю, сэр. С прибытием вас!» Рабинович развернулся к ожидавшим его офицерам. «Господа, я рад приветствовать вас. Нас ждет много работы, и я уверен, что вы с должным рвением поможете мне. Не будем тратить время на лишние разговоры». Он повернулся к Сергею. «Не будете ли вы так любезны проводить меня и мой штаб в командный центр?» Из стыковочного рукава появлялись все новые и новые люди. «С удовольствием, сэр!» Они собрались в главном командном отсеке станции. Огромное помещение в самом ее центре с легкостью могло вместить в себя весь необходимый для совещания персонал. Командующий станцией, трое его заместителей, двое представителей из разведки флота — прикомандированные к местным силам для снабжения информацией. Пятеро капитанов кораблей, задействованных в операции, среди них был и Вильям Форсети, контрол-адмирал Максим Рабинович и девять человек его штаба, а также прибывший чуть позже капитан флагманского крейсера дух Конора Варн Гарибальди. Присутствующие заняли места вокруг голографического проектора. Контрол-адмирал достал из кармана своего кителя крошечный инфочип и вставил его в один из разъемов на контрольной панели проектора. В тот же миг в воздухе появилось изображение космического пространства, в котором находилась станция. Разглядывая висящую в воздухе картину, Форсети подмечал для себя уже знакомые названия систем. «Итак, господа, как вы, наверное, догадываетесь, мой визит напрямую связан с ходом проведения операции». Он прошел вокруг проектора, глядя на собравшихся офицеров. Наша непосредственная задача – это дестабилизация данного района космического пространства, чтобы заставить Верди рассредоточить корабли своего флота для охраны собственных торговых судов и тем самым уменьшить их количество на приграничных территориях. Также это необходимо для оказания давления на их экономику, ставя под угрозу их торговлю. «Все вы знаете, что уровень политической напряженности между нашими государствами достиг определенного предела». Форсети мысленно скривился, услышав эти слова. «Пока что все шло хорошо. Действия ваших кораблей, — он кивнул пятерки собравшихся капитанов, — были великолепны. Особенно я хочу отметить вас, вельгим! При звуках своего имени Форсети подобрался. «Прекрасно выполненная засада на Верденский эсминец. Я просмотрел ваши рапорты о произошедшем. К сожалению, вы сами должны это понимать, данное событие, скорее всего, никогда не найдет отражения в вашем личном деле из-за грифа секретности, под которым проходит наша маленькая вечеринка». Он заговорщически подмигнул. «Адмирал, Рабинович повернулся». Сергей стоял у проектора, сжимая в руках свою любимую трубку. Да? Крестоносец капитана Форсети понес в том столкновении определенный урон. Большую часть повреждений мы можем устроить ремонтными мощностями станции, но некоторых компонентов у нас просто нет в наличии, в особенности таких, как новое сенсорное оборудование. Если быть точным, то требуется полная замена части радарных или дарных комплексов. «Мы отправили запросы на поставку нужных комплектующих, и мне хотелось бы знать, когда мы сможем их получить?» «К сожалению, Сергей, я не могу ответить на ваш вопрос», — Рабинович покачал головой. «Боюсь, что когда я вылетел сюда, то ваш курьер еще не добрался до цели. Я постараюсь ускорить этот процесс и сделаю все, что будет в моих силах, чтобы наши люди получили нужное оборудование». Но в данный момент нам придется работать с тем, что у нас есть в наличии. Сергей нахмурился. Работать с тем, что у нас есть в наличии? Вы хотите сказать, что мы будем продолжать рейды? Конечно. И более того... Рабинович подошел к проектору и нажал несколько клавиш на контрольной панели. Мы будем работать не одни. В воздухе зависло множество изображений самых разномастных кораблей. Пираты. Тихо пробормотал один из стоящих справа от форсете офицеров. Но Рабинович услышал его. «Разумеется, господа. Но я предпочитаю использовать более приемлемое название. Свободные каперы. Насколько мне известно, наши предыдущие кооперации с ними достигли определенного эффекта. Например, в том случае, когда верденский эсминец попал в засаду, а судно под названием «Акреция». Столь ловко сыграл роль наживки. Мы и далее будем пользоваться их услугами. Тайно, разумеется». Он повернулся к одному из сопровождавших его офицеров и протянул руку. Хмурый мужчина с нашивками командора протянул ему серого цвета планшет. «Итак», — он указал на планшет, — «здесь указаны новые цели для предстоящих операций. Если нет возражений, то я предлагаю начать».